Глава 3. Отказавшись от части себя, остаешься бескрылым. Своего отца Яна никогда не видела. Лет с десяти она знала, что ее отца зовут Алексей Волков, что он очень богат, что он является одним из владельцев крупной фармкомпании и что он не хочет ничего знать о Яне. Мама повторяла фразу «не хочет ничего знать» так часто, что эти слова потеряли для Яны всякий смысл. Они уже даже не причиняли боли. Лет в двенадцать девочка еще, бывало, задумывалась о том, почему не хочет, может, с ней что-то не так. Она тогда могла подолгу рассматривать себя в зеркало, гадая, что именно отпугивает отца. Почему он ни разу не позвонил, не зашел в гости, вообще ни разу не появился в жизни Яны? Но потом она загнала все эти вопросы в такие закоулки сознания, что и вовсе о них забыла. Мама пропадала на работе днями и ночами. Волков обеспечил ее хорошей должностью, и благодаря тому, как мама держалась за эту должность, сколько сил и времени отдавала работе, Яна ни в чем не нуждалась. Из небольшой двушки они переехали в просторную трешку, и теперь у них была гостиная, которую можно было приглашать гостей. Только гостей у них не бывало. Мама не водила дружбу ни с кем, повторяя Яне, что дружбы не существует. Бывают люди, которые в тебе заинтересованы. Мама вообще учила Яну тому, что все в жизни имеет свою цену. Время, забота, любовь, внешность. Все можно купить и продать. Вопрос лишь в том, готов ли ты к этому. И она не задумывалась о правильности или неправильности этих мыслей. Она просто верила маме и не верила людям, которые хотели с ней дружить. Она унаследовала от матери непослушные рыжие кудри, а от отца правильные черты лица и ярко-голубые глаза. Признание в любви ее не удивляли. Она знала, что красиво, но продавать свою красоту была не готова. И мама ее в этом поддерживала. От кого из родителей Яна унаследовала цепкую память и склонность к языкам, она не знала, но это очень помогало ей и в школе, и в университете. Эту часть своей жизни Яна готова была продавать, поэтому охотно делилась конспектами, помогала с рефератами. Не за деньги, нет, недостатков в деньгах, спасибо маме, у нее не было, а за ту самую купленную дружбу. Я не были приятны внимания и похвала, Не внимание к ее красоте, а внимание к ней самой. Почти обычное. Почти нормальное. Когда взамен за сданный реферат ее приглашали на день рождения или же погулять в парке или на студенческую вечеринку. Иногда она допускала мысль, что ее так называемые друзья возможно приглашают ее куда-то не только за сделанный реферат, а за то, что она сама по себе классная но быстро гнала эту мысль прочь. Потому что знала, что никакая она не классная. Она просто все это покупает. Платит за это рефератами, улыбками, придуманными на ходу историями. Если бы кто-то спросил ее, нравится ли ей такая жизнь, Яна не стала бы отвечать. Другой жизни у нее не было. На втором курсе университета она решила попробовать выйти из зоны комфорта. Рекомендация про зону комфорта лилась тогда бесконечным потоком из всех источников. Мол, а как же еще развиваться, если ты сидишь в своем уютном болоте? Выходом из этой зоны Яна посчитала участие в конкурсе красоты при универе. Обменивать свою красоту на одобрение жюри для Яны это было настолько далеко от зоны комфорта, что даже думать о таком было страшно. Однако мама неожиданно эту идею поддержала. Яна заняла второе место и получила два недвусмысленных предложения стать содержанкой. Одно от преподавателя своего же вуза, второе от члена жюри конкурса. Член жюри был не стар, не дурен собой, имел жену и троих детей и, скорее всего, делал подобные предложения на каждом конкурсе. Яна серьезно обсудила эту перспективу с мамой. Преподаватели они отсекли единодушно. А вот про члена жюри мама сказала «Решай сама. Только подумай, с чем и где ты останешься, когда ваш роман закончится». А он закончится, Ян. Яна целый вечер оценивала плюсы и минусы. Потенциальный покровитель мог открыть ей дорогу в мир высокой моды, что не было для Яны самоцелью. Потому что она была настроена окончить универ и работать по специальности помощником руководителя. Эту цель Яна пересматривать не собиралась. Деньги карманных денег, выдаваемых матерью, я не вполне хватало. У них с мамой были настолько добрые отношения, что Яна никогда не чувствовала себя ни ущемленной, ни обязанной. Но разве что когда маму крыла эмоциями при упоминании отца, и когда она кричала, что сделала все, чтобы вылезти из 12-метровой комнаты в вонючей общаге, и ни за что не позволит Яне скатиться туда же, поэтому та должна выучиться на нормальную специальность. Мама считала, что музыкальная школа за плечами — это не повод мечтать о музыкальной карьере. Это вклад в копилку ее развития. О музыкальной карьере Яна заикнулась лишь однажды, еще будучи подростком, но получила такой нагоняй, что спрятала эти мысли в далекие закоулки сознания. Где-то в воображаемом мире жила другая Яна, которая играла свою музыку, да хоть в переходах метро, и которая была бесконечно свободна. Иногда она снилась настоящей Яне, но не часто. Член жюри занял внимание Яны на целый вечер, Отчасти потому, что в ее понимании мир высокой моды находился где-то рядом с миром музыки. До него оттуда было рукой подать. Во всяком случае, гораздо ближе, чем из мира цифр и суетливых офисов, которому принадлежали Яна с мамой. И все-таки здравый смысл победил. Яна из реальности отказалась от поступившего предложения, а мнение Яны из параллельной вселенной никто не спрашивал. Что они понимают, эти вечно голодные и вечно счастливые, не ни в одной реальности музыканты? Гибель отца не стала для Яны шоком или трагедией. В ее жизни ничего не изменилось. Она была тогда на предпоследнем курсе универа, по-прежнему дружила по обмену временем, помощью и деньгами с однокурсниками и изредка играла на скрипке, когда мама не была дома. Мама сообщила о случившемся за ужином, будто между прочим. Я на несколько секунд вглядывалась в лицо мамы, готовая к тому, что, возможно, придется ее утешать, подбадривать, но та не выглядела убитой горем. Скорее, слегка уставшей и, пожалуй, раздосадованной. «Теперь все изменится», — вдруг произнесла мама и отпила вино из бокала. «Вообще-то мама редко пила алкоголь» потому что потом на нее нападали либо головная боль, либо меланхолия, а порой и то, и другое сразу. «Почему изменится?» «Доучивайся, Янка. Доучивайся хорошо, потому что теперь справедливость восторжествует, и ты возглавишь компанию Волкова». Под изумленным взглядом Яны мама вновь отпила из бокала. «Мам, у него ведь есть настоящие дети». Неловко теребя браслет на руке, пробормотала Яна. Мысль о том, что отец погиб, до нее по-прежнему не доходила. «А ты что, игрушечная?» — повысила голос мама, и Яна предпочла не нарываться. Однако, вопреки заверения матери, ничего не изменилось. Жизнь Яны шла так же, как и до известия о гибели Алексея Волкова. Порой она задумывалась о том, каково сейчас его настоящим детям. Но эти мысли не задерживались в ее голове. К разговору о компании Волкова они с мамой вернулись через пару месяцев после того, как Яна защитила диплом. К тому моменту она дико устала от учебы. И хоть понимала, что с платного отделения никто ее не выкинет, убивалась так, будто училась на бюджете и могла вылететь после любой сессии. Яна окончила университет с красным дипломом и синюшным от усталости и недосыпа лицом. Мысль о том, что теперь она взрослая и может пойти устраиваться на работу, от отчего-то совсем не грела. Яна боялась идти на собеседование, боялась в равной степени того, что ее не примут, и того, что скажут «приходите завтра оформлять документы». Она боялась ответственности, боялась взрослой жизни, потому что из тех самых пыльных закоулков сознания Вдруг начали вылезать противные, не монстры, даже нет, с теми хотя бы можно было сходить к психологу. А так, монстрики. «Да что в тебе есть-то, кроме смазливой морды и гонора», брошенная в каком-то баре под выпившим придурком, чьи руки она от тебя отпихнула. «Ты сама ни разу не позвонила? Вот мы и не стали тебя звать!» сказанная однокурсницей в ответ на ее «я бы тоже с вами съездила». «Тебе-то мамочка деньги дает, а некоторым работать приходится». Злое, гадкое, прилетевшее уже от другой одногруппницы в ответ на мимолетное Янина замечание о качестве купленных той ботинок. Мама будто чувствовала ее растерянность и с поиском работы не торопила. Наоборот, уговаривала слетать отдохнуть, только без глупостей. Это без глупостей стало появляться в речи мамы все чаще. Она будто только сейчас заметила, что Яна выросла. Глупостей делать Яна не собиралась. Отдыхать тоже не поехала. Вместо этого каждый день ходила на Арбат послушать уличных музыкантов. Смотрела на них, зачастую недорого одетых, усталых, и придумывала себе страшные картины из их жизни, вынудившие этих людей пойти играть на улицу. Но картины не придумывались, потому что музыканты играли. Как же они играли! Сколько свободы было в этих звуках! В один из дней мама сказала, «Завтра ты выходишь на работу». Яна, поперхнувшись чаем, долго кашляла, пытаясь понять, не ослышалась ли. Из Лондона возвращается Лев Крестовский. Будешь работать его личной помощницей. «Но я же ничего не умею», — сипло выдавила Яна. «Научишься», — пожала плечами мама, — и посмотрела так, что Яна поняла, спорить бесполезно. Лев Константинович Крестовский, оказавшийся очень привлекательным мужчиной 38 лет, являлся совладельцем компании покойного Алексея Евгеньевича Волкова и все последние годы жил в Лондоне. Эту скудную информацию я не удалось нарыть в интернете. Личная страница Крестовского в соцсети пестрела фотографиями с деловых встреч, каких-то симпозиумов и экономических форумов. Поэтому сказать, что в первый рабочий день Яна была напугана до смерти, означало сильно преуменьшить ее состояние. Однако Лев Константинович приветливо улыбнулся и протянул ей руку. «Мне тебя рекомендовали как жутко старательную, умную, красивую. В общем, уверен, сработаемся. Для начала свари нам с тобой кофе, а потом будем вместе выживать в этих джунглях. «Я сам тут сегодня первый день после большого перерыва». Яна сварила кофе, а потом помогла расставить мебель. Да так увлеклась, что на следующий день заказала в приемную и в кабинет Льва Константиновича кучу цветов в горшках. Ей хотелось навести здесь уют, потому что она вдруг поняла, что жизнь есть не только в универе и дома. Лев Константинович оказался классным боссом. «Самым лучшим на свете». И Яна, кажется, даже немного в него влюбилась, самую малость. Может быть, не совсем в него, а в его доброе и теплое отношение к ней. Настоящее какое-то, такое, которое, наверное, не покупается деньгами. А еще от него она впервые увидела подтверждение тому, что дружба тоже не покупается и не продается, потому что она получила эту фантастическую во всех смыслах должность на которую больше бы подошел квалифицированный специалист с опытом работы только потому, что была дочерью его лучшего друга. В один из дней Лев Константинович пришел в офис особенно не в духе. В последнее время это стало для него привычным состоянием. Кажется, его сын, перебравшийся почти год назад из Лондона в Москву, попал в какую-то аварию. Подробностей Яна не знала. Впрочем, на ее работе его настроение, к счастью, не сказывалось. Он не грубил, не давал бессмысленных заданий, не повышал голос. В такие дни он просто не останавливался у ее стола по утрам и не спрашивал, как у нее дела. А ей было приятно, когда он задерживался с ней поговорить. Яна ответила на его дежурное приветствие и, вздохнув, вернулась к работе. Запланированные дела нужно было сделать независимо от настроения и фазы Луны. Яна подтвердила все назначенные на сегодня встречи и телефонные переговоры, отправила в отдел снабжения заявку на констовары и, сварив кофе, ровно в 10 постучалась в дверь кабинета босса. В одной руке она держала поднос с кофе, второй прижимала к себе папку с документами на подпись. «Входи», — услышала она и толкнула дверь. Лев Константинович молча смотрел на то, как она ставит поднос на стол, и кладет на край стола папку с документами. Ее нервировало его молчание, потому что в такие моменты я не всегда казалось, что она делает что-то не так. В глубине души она считала себя глупой и неловкой. И ни диплом о хорошем образовании, ни модельная внешность, увы, не могли придать ей уверенности в себе. Работать в другом офисе она бы не смогла. Но кто еще стал бы закрывать глаза на то, что она могла разлить кофе на стол? или же, записав сообщение для босса, растеряться и не спросить, кто звонил. Впрочем, подобные ляпы случались лишь в самом начале ее работы, но мысль о них мучила Яну до сих пор. Осознание, что Лев Константинович терпит ее только потому, что она, пусть и непризнанная, но дочь его друга, тоже уверенности в себе не прибавляла. Получается, сама по себе Яна все-таки не представляла собой ничего стоящего. Лев Константинович сделал глоток кофе и кивнул на кресло для посетителей. Яна достала из кармана пиджака блокнотик с ручкой и села. «Сегодня во второй половине дня сюда придут студенты». Было видно, что эта мысль восторга у босса не вызывает. О форме временные пропуска. Крестовский Роман Львович, Рябинина Мария Юрьевна и Волков Дмитрий Алексеевич. На фамилии Волков Ее рука дрогнула. Совсем чуть-чуть, но буква «Л» вышла кривой. Лев Константинович, внимательно за ней следивший, не мог этого не заметить. Он всегда все замечал. «Встреть их у охраны и проводи в отдел статистики. Инна Марковна пристроит их к делу». «Хорошо», — кивнула Яна и подняла взгляд на босса в ожидании других указаний. Однако тот молча ее разглядывал. «Что?» — смутилась она. «Там Димка будет», — указал Лев Константинович взглядом на ее блокнот. И Яна уставилась на неудачно написанную Эль. Она чувствовала на себе взгляд босса. Наверное, он думал, что ей будет неприятно видеть вроде как брата. Может быть, ей даже предложат уйти в отпуск на время их практики. Вот только на самом деле Яна просто растерялась. Она вовсе не испытывала неприязни к детям своего отца. Она их ни разу даже не видела, ну, кроме как на фото в соцсетях. Мимолетная встреча с Димой в офисе несколько недель назад не в счет. А фото Яна изредка просматривала просто так, из любопытства. Ну и немножко, чтобы убедиться в маминой правоте. Та утверждала, что Яна гораздо красивее Лены. В общем, ей, пожалуй, было бы даже любопытно познакомиться с Димой поближе. Ян, я понимаю твои чувства, но я бы попросил тебя не вступать в общение с Димкой больше, чем того потребует его практика. Я и не собиралась, — выпалила Яна, вскинув взгляд, и отчаянно покраснела. Ну и славно, — Лев Константинович улыбнулся одними губами. — Закажи этим бойцам еще перекусить чего-нибудь. — Пицца подойдет? — как можно более деловым тоном спросила Яна, старательно скрывая обиду. В эту минуту она как никогда была близка к тому, чтобы понять злобу матери на семью Волковых. Запретить общаться. Правильно. Вдруг она сболтнет что-нибудь лишнее и потревожит покой благополучных деточек. «Пицца подойдет всегда», — улыбнулся босс. «А ты не обижайся. Не время сейчас для признаний. Нужно было либо до смерти Лешке признаваться, либо уж теперь давайте ждать удобного момента. И она усмехнулась, старательно выводя в блокноте «Зак пиццу». Порой ей казалось, что Лев Константинович умеет читать мысли. «Эй!» — позвал босс. И подняла на него взгляд и спросила, «А такой момент вообще наступит?» «Конечно», — серьезно ответил он. «Просто сейчас неудачное время. Лену нельзя волновать, и Димка тоже пока... В общем, просто поверь». «Тебя никто ни в чем не обидит и без поддержки не оставит. Только не нужно Димку с Леной трогать, хорошо?» Яна кивнула, а Олег Константинович пододвинул к себе папку с документами, давая понять, что разговор окончен. Без четверти четыре с поста охраны позвонили и предупредили о прибытии студентов-практикантов. Яна вдохнула, выдохнула и, бросив взгляд на свое отражение, вышла из приемной. Неожиданное волнение заставляло ее суетливо теребить временные пропуска и то и дело сглатывать в попытках смочить пересохшее вдруг горло. Кажется, ее, была бы не против познакомиться, оказалась простой бровадой. Роман заметил ее первым и приветливо улыбнулся. Они виделись однажды, когда его представляли сотрудникам компании. Яну, помнится, поразило тогда его внешнее сходство с отцом. Ничем другим за пару минут вежливо в разговор ни о чем, он ее не впечатлил. Роман тронул за плечо Диму, и тот обернулся в сторону Яны. Яна на миг перестала дышать. Почему-то в голове осталась только одна мысль. Они брат и сестра. И Дима не может этого не почувствовать. Она же чувствует сейчас. Стоит им перекинуться хотя бы парой слов и... Яна впервые подумала о том, как отреагирует ее мама, если они с Димой вдруг сблизятся. Но помимо страха и тревоги, Яна с удивлением уловила азарт и еще какое-то незнакомое и пока непонятное чувство. Взяв себя в руки, она профессионально улыбнулась и подошла ближе. «Добрый день, рада вас видеть. Вот ваши пропуска». Она протянула Роману три кусочка пластика. Решимости отдать пропуск Диме прямо в руки не хватило. «Здравствуйте, Яна!» «Спасибо!» Улыбка Романа была очень похожа на улыбку его отца. Дима смерил ее оценивающим взглядом и приключил внимание на пропуск. Яна его явно не интересовала. Во всяком случае, гораздо меньше, чем пришедшая вместе с ними девушка, на которую он без конца оглядывался. «А до какого часа у вас рабочий день?» — спросила девушка, пока они вчетвером поднимались в лифте. «До половины седьмого», — Яна и Роман ответили одновременно, и он вновь вежливо ей улыбнулся. «Капец», — произнес Дима и, задрав голову, посмотрел на зеркальный потолок лифта. Яна невольно последовала его примеру, и в отражении их взгляды встретились. Дима был похож на отца с тех фото, которые показывала Яне мать. «А ты планировал дойти до охраны и пойти домой?» Мария Рябинина дернула Диму за рукав, и тот опустил голову. Яна тоже перестала пялиться в потолок. «Что-то типа того», — вздохнул Дима, и, стоило лифту остановиться, первым вышел в ярко освещенный коридор. Роман остался стоять, пропуская девушек вперед. «Меня Маша зовут», — девушка повернулась к Яне и смущенно улыбнулась. «А меня Яна». Я личный помощник Льва Константиновича. Если возникнут вопросы, смело обращайтесь». Яна знала, что ее улыбка выглядит безупречно, несмотря на то, сколько усилий ей приходилось прилагать, чтобы не пялиться на брата. Мысленно повторить слово «брат», в который раз за последние несколько часов, было странно и, пожалуй, приятно. «Я планирую заказывать для вас пиццу. Есть предпочтение?» Яна скользнула взглядом по всем троим. Дима даже не оглянулся. Висевшая на стене черно-белое фото Лондона вызвало в нем больший интерес, чем Яна. «Димка любит пепперони, я Маргариту», ответила Маша и посмотрела на Романа. «Я всеядный», — пожал плечами тот. «Принято», — улыбнулась Яна, и кивком указала им следовать за ней. Она испытывала необъяснимое чувство превосходства над Машей, которая явно робело в стенах их компании. Зато не робела с Димой, что не могло нравиться Яне. В отделе статистики троица неуверенно застыла в дверях. Первым в себя пришел Роман. Поздоровался и даже над чем-то там удачно пошутил. По крайней мере, сотрудники отдела засмеялись. Яна не слушала. Она старалась не смотреть на брата. Тот тоже поздоровался с присутствующими и принялся о чем-то переговариваться с Машей. Выглядел он при этом недовольным. По обрывкам сплетен Яна знала о том, что Дима посещает психолога и что у него целый букет проблем с контролем и поведением. Но он все равно выглядел уверенным в себе. Красивый, в дорогом костюме. Всю жизнь у него все было на блюдечке. «Это тебе не комната в 12 метров в вонючем общежитии!» Яна на миг прикрыла глаза, понимая, что мысленно повторяет любимую тему своей матери. Надо же, как ее триггернуло. Кажется, срочно нужно что-то с этим делать. «Дима, оставьте, пожалуйста, номер своего мобильного». «Зачем?» — с подозрением прищурился Волков, и Яна немного растерялась от враждебности, прозвучавшей в его голосе. В ее-то сознании еще билась мысль о том самом узнавании родственных душ, которое должно было непременно случиться. «Я сообщу о пицце», — улыбнулась она. «Можно номер Маши или Романа? Мне без разницы». Дима продиктовал свой номер, не сводя с нее пристального взгляда. И Яна поняла, что если кто-то доложит об этом Льву Константиновичу, у нее будут проблемы. Стоило ей вернуться в приемную, как босс выглянул из-за приоткрытой двери кабинета. «Ну как прошло?» «Все отлично, сейчас закажу им пиццу и...» «С Димкой как?» — перебил тот. «Никак», — пожала плечами Яна и, заметив его недоверчивый взгляд, добавила. «Лев Константинович, я не стану ничего делать. Я помню вашу просьбу и очень ценю ваше хорошее отношение». Она улыбнулась как можно беспечнее. «И это правильно!» — серьезно кивнул Крестовский. Когда привезли пиццу, Яна, ощутимо нервничая, набрала номер Волкова, хотя в этом не было никакой необходимости. Она могла просто сама за ними сходить. Благо, дел у нее было не настолько много, чтобы не иметь возможности отлучиться. Но ей просто хотелось это сделать. Ее к нему тянуло. «Да», — раздался в трубке резкий голос. «Это Яна. Приходите в переговорную. Она на том же этаже, где вы сейчас находитесь. Прямо по...» «Нам уже показали, Яна. Спасибо». Оборвала ее Дима, и она раздраженно выдохнула. По всему выходило, что на контакт с ней он идти не намерен. «Интересно, почему?» Когда Яна, нагруженная коробками спицей, спустилась в переговорную, там уже была Маша. «Давайте я помогу!» — бросилась она навстречу Яне. «В кулере можно наполнить чайник», — произнесла Яна, понимая, что Маша со своей смущенной улыбкой вызывает у нее раздражение. И это тоже было странно. Испытывать отрицательные эмоции по отношению к незнакомым людям было не в ее характере. Яна вообще не умела не любить людей, потому что за свою жизнь не видела ни от кого ничего особенно плохого. «А вы давно здесь работаете?» — спросила Маша, вернувшаяся с полным чайником воды. «Почти 9 месяцев», — вежливо улыбнулась Яна, забрала из рук девушки чайник и поставила воду кипятиться. «Сложно?» — спросила Маша. «По-всякому, но Лев Константинович очень хороший босс, поэтому мне жаловаться не на что». «А вы по образованию...» «Я производитель, так что работаю по специальности», — вновь улыбнулась Яна. Маша раздражала все сильнее. К счастью, в переговорную вошел Волков, на ходу стряхивая воду с рук. «Там наверняка было полотенце», тут же обратилась к нему Маша, «и даже мыло и туалетная бумага», отозвался Волков и принялся оглядывать переговорную так, будто был здесь впервые. При этом на Яну он не смотрел. «Как вам практика?» спросила Яна. Волков не ответил, И Маша принялась отвечать, видимо, чтобы скрыть неловкость. То, как она посмотрела на Диму с осуждением, с безмолвным требованием вести себя прилично, вызвало у Яна укол зависти и, кажется, ревности. Что тоже было ново. Нет, ее ничуть не волновала личная жизнь брата. Ее волновало то, что он смотрит мимо нее, сквозь нее. «Извините за задержку», объявил вошедший Роман, отодвинул для Маши стул и повернулся к Яне. «Присоединяйтесь к нам!» Яна поймала себя на том, что Роман ее тоже раздражает, тем, как уверенно ведет себя в стенах их компании. «А ведь у него ничуть не больше прав на эту компанию, чем у Димы или же у самой Яны. А почему бы и нет? В конце концов, мама права. Она тоже имеет право на имущество отца». Чем она хуже? Лишь тем, что отец не соизволил дать разрешение на указание своего имени в ее свидетельстве о рождении? «Спасибо, я уже обедала. Позвоните мне, как закончите. У Димы есть номер моего мобильного. Или же 101 по внутренней связи». Яна указала на висевший на стене телефон и вышла из переговорной, давя в себе раздражение вперемешку с обидой. Она чувствовала, что, допустив мысль о непреложности своего права на отцовское наследство, кажется, окончательно потеряла остатки своего «я» и стала тенью матери, которая долгие годы ненавидела семью Волковых. Яна попыталась ухватиться за утреннее ожидание чуда от встречи с братом, но перед мысленным взором стоял Дима, рассматривающий фото на стене, что-то шепчущей Маше глядящий на панораму города, в свой телефон, на Романа, куда угодно, но только не на Яну. А ведь он был в шаге от того, чтобы обрести сестру и верного друга.